Глава вторая. С того дня прошло два года. Маргарита успела продать бабушкин дом. Теперь она работала управляющей в собственной гостинице. Они переехали в Ялту, где толпами кишили туристы в теплый сезон. Лето выдалось очень напряжённым. Роксана училась в новой школе, хотя и не особенно радовалась тому, что пришлось переезжать, ведь за все это время она почти не нашла новых друзей. Дети в этом городе были какими-то... Другими. Или ей так казалось? Нет, не казалось. Она буквально читала это по их аурам, хотя не до конца понимала, с чем это связано. Возможно, с тем, что практически всем им приходилось больше обычного помогать родителям. В курортных городах своя особая атмосфера, но если для туристов она радужная и веселая, то для местных жителей несколько иная. Саночка теперь знала об этом не понаслышке. Она и сама все лето подрабатывала в маминой гостинице. Точнее, как подрабатывала. За работу обычно платят, а ей спасибо говорили через раз. Зато требовали так, словно платили миллионы, если не больше. Она даже обрадовалась, когда пришлось снова идти в школу. Хотя бы больше не придется убирать в номерах, мыть посуду по вечерам или подменять официанток в ресторане на первом этаже. И вот учебный год только начался. Прошло всего 10 дней, когда в их классе появился новый ученик — тот самый Богдан. Стоило ей посмотреть на его ауру, как она поняла, что он не такой, как все остальные. Он другой. И это не просто характер. Он словно из другого мира. В бабушкиной тетрадке Роксана прочитала, что Василиса однажды встречала Лешего и водяного. Правда, говорила, что они называли себя детьми «лиса или воды». Но самой ей еще не приходилось видеть этих других, и сейчас она была уверена, что перед ней стоит не просто человек, а этот самый водяной из детей воды. Его аура не светилась или искрилась, как у других ее знакомых. Она словно переливалась, перетекала, чем-то даже напоминала воздушную ртуть. И она была такого восхитительного серебристого цвета с капельками морской синевы, которые то и дело мелькали то там, то здесь. Она смотрела на него и не могла наглядеться. Ей так хотелось узнать все о нем. «Кто ты такой?» «Я же сказал, Богдан», — снова ответил молодой человек. «Мы только сегодня сюда переехали, а ты странная». От недовольства в его глазах и голосе воздушная ртуть его ауры на долю секунды словно превращалась в тоненькие сосульки, а потом снова растекалась. Сана поняла, что нужно сбавить обороты, чтобы не оттолкнуть его. «Ладно, извини, я правда немного странная. Меня зовут раксана можно Сана или Санька», сказала она и протянула ему руку в знак приветствия. Богдан пожал её руку. Казалось, нет ничего непривычного в таком жесте, но он не знал, что когда прикоснулся к ней, то ее словно обожгало ледяным пламенем. Нет, стало не больно, но очень непривычно. Тут в класс вошла Серафима Сергеевна и громко сказала. «Так, дети, рассаживаемся. У нас новый ученик, знакомьтесь, это Богдан. И, кстати, обижать его не советую, потому что его отец, Геннадий Викторович, теперь будет директором нашей школы». Ученики, услышав это, начали перешептываться. В классе оказалось много людей, почти все парты заняты. Богдан оглядывался в поисках местечка для себя, когда увидел, как новая знакомая машет ему рукой и приглашает к себе за парту. Почему нет? Он подошел и сел рядом с ней. Роксана старалась не быть такой навязчивой, как несколько минут назад, но она все не могла наглядеться на его необычную ауру. Ледяную. Ей так это нравилось. Урок русской литературы, казалось, тянулся бесконечно, Но когда он наконец-то закончился, они вместе вышли из кабинета. «У вас тут где-то можно перекусить? Где столовая?» «Ой, там еще ничего не готово, наверное. Обед через два часа только. Есть бургерная на углу. Хочешь, покажу?» «Очень хочу. Я с утра ничего не ел, а проснулись мы в пять часов. Еще и ехали больше двух часов. Пойдем скорее», — попросил он. Всю дорогу у него так урчал желудок, словно из него хочет кто-то вырваться. Богдан от этого немного стеснялся, а Роксану это скорее веселило. «Не заглатывай так», — сказала она, когда он наконец-то дорвался до еды. «Сейчас физика, учитель все равно опоздает на 15 минут. Так всегда бывает». «Это точно. Не хотелось бы потом выслушивать от отца. Это сто процентов», — с улыбкой ответила новая подружка. У Ксаны был миллион и один вопрос но она понимала что сначала нужно чуть лучше познакомиться а потом уже приступать к допросу на всех уроках они сидели вместе другие ученики сторонились богдана как когда то и саму раксану ей тоже пришлось немало вытерпеть косых взглядов пока наконец то ее не начали воспринимать как свою хотя случилось это не так скоро ты да и своей как говорится в доску она так и не стала когда уроки закончились Роксана предложила ему показать город. Богдан согласился. Он был в Ялте в первый раз в жизни. «У тебя прикольное имя», — сказала она, когда они уже далековато отошли от школы. «Богом данный». Богдан прищурился и засмеялся. «Ты чего?» «Богдан — это Богом данный. Но Роксана — это...» Он снова начал смеяться А она, когда догадалась, о чем он, тоже не удержалась. Никогда об этом не думала, пожалуй, не нужно. Неожиданно она обогнала его на пару шагов и встала прямо перед ним. Ладно, извини, понимаю, что это безумно странно, но кто ты такой? Богдан нахмурился. Он совсем не понимал ее вопроса. Ты о чем? Можешь хоть объяснить? Ладно, «Ты имеешь какое-то отношение к воде?» «Я пью воду, умываюсь водой». «Какое еще? пытался понять он. «Я не об этом. Я говорю про большую воду». «Про море?» — Развел он руками и улыбнулся. «Если да, то я видел его сегодня в первый раз в жизни, к тому же издалека». Роксана удивленно на него посмотрела. «Ты никогда не видел раньше море?» ни море, ни океана разве что в пруду купался но мне не понравилось вода зеленая и гадкая это потому что не соленая задумчиво сказала девушка богдан а пойдем на пляж предложила она я уже думал ты и не предложишь а купаться будем или уже холодно да нет нормально пока еще вода теплая пойдем скорей дорога до пляжа заняла около получаса Правда, Роксана его привела не на центральный пляж, а на другой, где не так много народа. Богдан подходил к морской глади и с восхищением смотрел на открывшийся ему вид. «Какое же оно огромное!» С восторгом сказал он. «Красота какая!» «Я в шоке!» «Ты что, реально ни разу не был на море?» спросила Роксана с улыбкой. «Нет, но, если честно, мне всегда хотелось. Просто родители вечно заняты. Сам удивляюсь, что вижу его в первый раз. Чем ближе он подходил к воде, тем ярче светилась его аура. Роксана хотела увидеть, что произойдет, когда он окунётся в море. Казалось, случится что-то невероятно прекрасное. И она не ошиблась. Сбрасывая одежду на ходу, Богдан быстро приближался к воде. Казалось, его тащила туда какая-то неведомая сила, когда вдруг его аура стала такой яркой, что маленькой ведьмочке пришлось прищуриться, чтобы не ослепнуть, и она неожиданно остановила его. «Богдан, погоди секунду!» «Что еще?» «Ты должен кое-что узнать». «Это разве не подождет?» Он уже почти опустил ноги в воду, но все же развернулся. «Пожалуйста, всего минуту, море никуда не денется!» «Что еще случилось?» «Я должна тебе кое-что рассказать». «Ну, говори, чего ты тянешь?» нетерпеливо попросил он. «Твоя аура, она не такая, как у всех?» выпалила девочка, не думая о последствиях. «Что?» усмехнулся он. Никогда Богдан не верил во все эти вещи. «Я понимаю, звучит странно, но я их вижу, и ты другой. Я поэтому и спросила, кто ты такой при нашей первой встрече». Я что, фрик какой-то? Нет, но мне кажется, что ты из тех, кто называет себя «дети воды». Что за бред? Ты же чувствуешь, как море тебя манит. Только честно, просто закрой глаза и прислушайся к себе. Ну, пожалуйста. Он состроил недовольную гримасу, потом все же закрыл глаза и в этот момент отчетливо ощутил какое-то странное притяжение. Удивительное ощущение. Даже захотелось попятиться назад, как рак, чтобы побыстрее добраться до воды. Если раньше его что-то словно толкало в спину, то теперь подталкивало в грудь, ведь спиной он стоял к воде. «Ты же чувствуешь это, правда?» — с улыбкой спросила Роксана. «Я вижу». Богдан открыл глаза. Роксана стояла в метре от него. Ветер копошился в ее распущенных волосах. Казалось, что ее веснушки отражаются от солнца, как маленькие звездочки. Такая хорошенькая. Я и правда чувствую что-то непонятное. Но мне кажется, что все это ерунда. Я просто хочу искупаться. Я так обрадовался, когда отец сказал, что мы будем жить у моря. Я так ждал этого. И ты сейчас окунешься, я тебе обещаю. Я просто хочу попросить тебя, чтобы ты был аккуратней, ладно? Ну, если я, как ты говоришь, ребенок воды, то мне нечего бояться, уверенно сказал он. Надеюсь, что это так. А теперь иди, больше не буду тебя задерживать. Иди домой, сказала она и загадочно улыбнулась. Богдан поморщился. Ох уж это ее улыбка! Да, она ему определенно нравилась, но море все еще звало его. Он развернулся и уверенной походкой вошел в воду. Камни сначала больно впивались в ноги, но потом он словно перестал их ощущать. Чем глубже он заходил, тем удивительнее становились его ощущения. Ему казалось, что он будто меняется. Что-то с ним явно происходило. Войдя по пояс, он, не раздумывая, занырнул в воду. В этот момент он ощутил такое невероятное блаженство, которого не испытывал никогда в жизни. Вода была такой соленой. Как же это здорово! Он плыл и плыл, словно попал в какой-то странный транс, похожий на эйфорию. Он не знал, сколько прошло времени, но когда наконец-то вынырнул, то увидел нечто странное. Луна висела высоко в небе. Она так красиво отражалась от морской глади, озаряя все вокруг, но берега почти не было видно. Казалось бы, он должен испугаться, что заплыл так далеко, но нет, страха не ощутил, лишь невероятную свободу. И вдруг услышал словно шепот в ушах. Кто-то звал его. «Богдан! Богдан! Богдан!» Он буквально ощущал, откуда доносится этот шепот, и поплыл на него. Через несколько минут снова вынырнул, и осознал, что очутился на том самом пляже, куда привела его Роксана. Она до сих пор сидела на берегу. К его удивлению, она не выглядела взволнованной. «И как?» — лишь спросила она с улыбкой. «Потрясающе! Почему так темно?» «Потому что уже ночь!» «Не может быть!» «Может! Ты долго плавал! Нам уже пора по домам!» «Почему ты не ушла? Тебя разве не будут ругать родители?» «Да, скорее всего, будут, но я не могла тебя оставить. Я тебя звала. Я немного боялась, что ты не найдешь дорогу обратно». Богдан и так понимал, что он слышал именно ее шепот. Но как? Как ей это удалось? И что вообще произошло? Ему казалось, что прошло от силы полчаса, но сложно было отрицать, что на улице уже ночь. Он быстро оделся. Подхватил свой рюкзак и вдруг понял, что понятия не имеет, как им дойти до его дома. «Ты же знаешь, где мы?» «Конечно! Я тебя проведу до дома, не переживай. И, кстати, тебе звонил отец». Его телефон пиликал несколько раз, но она не решилась ответить, просто не знала, что сказать. «А откуда ты знаешь, что именно отец, а не мать?» — поинтересовался он. «Просто знаю». «Расскажи мне про этих детей воды», — попросил Богдан. «Я мало что знаю про них. Моя бабушка умерла слишком рано и не успела меня всему обучить, хотя мне кажется, что она и сама не слишком много про них знала». Богдан даже немного расстроился. У него осталось так много вопросов. «И что теперь делать?» Ему казалось, что он оплыл почти всё море, где только не успел побывать, Но кроме рыб и других морских гадов не встретил ни одной живой души, хотя что-то ему подсказывало, что он не один такой. Как думаешь, есть еще такие? Как ты? Мне кажется, да. Тебя же не аист принес и не в капусте нашли? Кстати, да. Пожалуй, сегодня или уже завтра мне придется о многом поговорить с родителями. Они должны быть в курсе. Возможно, они тоже дети этой воды. «Ну, твой отец точно нет», — грустно сказала Роксана. «Почему ты так думаешь?» — удивился он. «Помнишь, я на алгебре выходила в туалет. Я видела его в коридоре, он представился. Я видела его ауру, он самый обычный человек. Мне жаль». Богдан остановился и застыл на месте. Еще одно откровение, которого он не ожидал. «Получается, что отец ему не родной? Но как же так?» «Может, мама?» — с надеждой спросил он. «У тебя есть ее фото?» Он достал телефон, поискал немного и нашел фотографию, где они с мамой вместе в парке. Роксана внимательно на нее посмотрела, но уже по ее расстроенному взгляду он понял, что мама тоже не такая. «Прости, она тоже не серебристая». «Серебристая?» — удивился он. «Да». «У обычных людей ауры переливаются разными огнями. Некоторые вообще похожи на радугу, обычно влюбленные или окрыленные чем-то. Но ты другой. Ты словно соткан из серебряного света, но он более густой, что ли. И когда ты злишься или раздражен, появляется что-то вроде тоненьких шипов, как у колючки», — сказала она с улыбкой. «Ого, серьезно? Ты правда все это видишь?» «Да». «Постоянно?» «Каждый день» и тебе не хочется перестать это видеть». Ксана удивленно захлопала ресницами. Она даже не рассматривала такого варианта. «Нет, почему ты так решил?» «Не знаю. Это, наверное, утомительно. Разве нет?» «Нет? Вот ты в воде устал? Хотя бы на чуточку?» «Нет, я скорее наслаждался моментом, будто провалился в него. Это было так здорово». «Вот и у меня примерно так же». Мне все это очень нравится, словно это частица меня самой. Нет, я бы не хотела перестать все это видеть. Точно нет. И, кстати, мы уже пришли. Это же твой дом. Богдан снова удивился не на шутку. «Тебе что, моя аура подсказала мой адрес?» «Нет, я подглядела, как ты писал его в свой дневник», — с хитрой улыбкой сказала Роксана. «Беги, тебя уже, наверное, обыскались. А ты дойдешь сама». «Конечно, я-то дорогу знаю. До завтра». «До завтра. И, Роксана, спасибо тебе». «На здоровье», — лишь сказала она, улыбнувшись, и ушла в темноту.